«Да, на Персефоне, сказал Гаррисон, — один длинноногий милик предлагал мне 20-каратовый бриллиант чистой воды в обмен на мой велосипед». «И что, ты отказался?» «Конечно. Мне бы пришлось возвращаться за 16 цветовых лет, чтобы достать другой велосипед». «Да, мог бы некоторое время и без велосипеда обойтись». «А я могу обойтись и без бриллианта». «Ну и балда же ты! За такой камень мог бы огрести 1200, а то и 250 кредитов». Глит даже облизнулся, вообразив такую уйму денег. «Кредиты и побольше. Вот это я уважаю. Потому и говорю, что здесь лафа. Обычно перед увольнением Грейдер нас накачивает насчет хорошего поведения, чтобы мы производили благоприятное впечатление, и все такое прочее. А на этот раз он говорил о кредитах». «Да это его просто посол настропалил», — заметил Гаррисон. «Неважно кто, мне это все равно пришлось по душе», — сказал Глит. «Десять кредитов и в неочередное увольнение каждому, кто сумеет привести на корабль взрослого Ганда, мужчину или женщину, согласных дать информацию». «Не так-то просто будет их заработать», — заметил Гаррисон. «Да, а сто кредитов тому, кто установит имя и адрес руководителя городской администрации. Тысячу кредитов за название и координаты столицы», — сержант присвистнул и продолжал. «Кто-то огребет всю эту кучу денег». Он замолчал, заглядевшись на проходившую мимо высокую гибкую блондинку.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 Интересно, как может торговля идти плохо, если ты не берешь денег даже тогда, когда она идет хорошо? – поинтересовался Глит, выводя разумные вопросы с полученной ранее от Гаррисона информации. Джефф медленно обшарил его взглядом, потом повернулся к Гаррисону. Это еще один обормот с твоего корабля. О чем это он говорит? Деньги, – сказал Гаррисон. Ну, это то, что мы используем для упрощения торговли. Их печатают.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 Может и неправильно, Джефф не считал нужным спорить на эту тему. Но мы будем осторожными, пока не убедимся в обратном. И он еще раз окинул их взглядом. Ну ладно, вам-то двоим чего надо? Совета, быстренько вклинился в разговор Глит, Где можно лучше всего поесть и повеселиться? А времени у вас много? До завтрашнего вечера. Ну тогда ничего не выйдет, Джефф печально покачал головой. «За это время вы только и успеете заработать достаточное количество обувь на то, что вас интересует. К тому же немного найдется желающих дать антигандам иметь на себя об». «Слушай», — сказал Гаррисон, — «но мы можем заработать хоть на приличный обед?» «Не знаю». Джефф подумал над вопросом, потирая свои подбородки. «Может, вы и пристроитесь, но я вам на этот раз помочь не сумею. Мне от вас сейчас ничего не надо, так что ни один из обувь, которые я имею на других, я вам передать не могу». Ну ты хоть посоветуй нам, как быть. Хм. Ну если бы вы были местные, дело другое. Вы бы могли получить все, что вам нужно прямо сейчас за долгосрочные оба, которые вы бы погасили там в будущем году при первой же возможности. Но кто же даст кредит антиганду, который сегодня здесь, а завтра весь вышел? Полегче насчет весь вышел, посоветовал Глит. Если сюда прибыл имперский посол, это значит, что мы пришли на веки вечные. Кто это сказал, спросил Джефф.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 «Ты так говоришь, потому что не знаешь, чем мы располагаем», — Джефф казался уверенным в себе. «Да чем же вы можете располагать?» — фыркнул сержант Глит тоном, скорее дружески критичным, чем открыто презрительным. Он обернулся к Гаррисону. «Как ты думаешь?» «Да кажется, ничем». «А вы не судите поверхностно», — посоветовал Джефф. «До того, что у нас есть, вам никогда не додуматься». «Например».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 «Но, конечно, ты же не можешь выдать военную тайну!» «Да нет здесь никакой тайны», — спокойно ответил Джефф. «Можешь получить наше оружие за так, когда пожелаешь. Попроси только, тебе его любой гант отдаст. Хочешь знать, почему?» «Ну еще бы». «Потому что это оружие одностороннего действия. Против вас мы его использовать можем, а вы против нас нет». «Ну, такого не бывает».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 Оно и видно. Лицо Джеффа расплылось в медленной ухмылке. «Я ведь тебе сказал, что ты можешь получить наше чудо-оружие, если попросишь. Что же ты не просишь его?» «Хорошо. Я прошу», — сказал Глит без особого энтузиазма. Оружие, которое демонстрировалось по первому требованию, и за которое не приходилось отрабатывать даже самый пустяковый оп, вряд ли было уж таким могучим. Воображаемые пять тысяч кредитов съежились до пяти, а потом до нуля. «Хорошо, дай мне испытать его». Тяжело повернувшись вместе с табуретом, Джефф протянул руку, снял со стены маленькую сверкающую плашку и протянул ее через прилавок. «Можешь взять себе. Надеюсь, пойдет на пользу». Глит повертел плашку в пальцах. Всего-навсего продолговатый кусочек вещества, напоминающего слоновую кость. С одной стороны гладко полированный, а на другой стороне выбиты три буквы «С», «Н» и «Т». Глит спросил обескураженно. «И это ты называешь оружием?» «Ну да, конечно». «Ничего не понимаю». Сержант передал плашку Гаррисону. «А ты?» «Я тоже». Гаррисон внимательно осмотрел плашку и спросил Бэйнса. «А что означают эти буквы? С, Н, Т?» «Всеобщий лозунг. Вы его повсюду увидите, если не замечали еще». «Да я его встречал несколько раз, но не придавал ему значения», вспомнил Гаррисон. «Точно». Эти буквы были написаны на стене в ресторанчике СЭТ и у входа в пожарное депо. «Да, слушай-ка, и на бортах автобусов, из которых мы не смогли вытряхнуть пассажиров», добавил Глит. «Только мы не поняли, что это значит». «Это очень много значит», — ответил Джефф. «Это значит свобода. Нет и точка». «М -м -м, «Я убит», — заявил ему Глит. «Убит наповал. Он посмотрел на Гаррисона, который с задумчивым видом засовывает плашку в карман. А какая-то, тоже мне оружие. Блажен неведающий, заметил уверенный в себе Бейнс, особенно когда и не подозревает, что играет с детонатором бомбы неизвестного устройства. Ладно, поймал его на слове Глит. Объясни нам, как она устроена. Нет и точка. Лицо Бейнса снова расплылось в ухмылке, он явно был чем-то доволен. Хорошенькая помощь. Глит чувствовал себя обманутым, особенно из-за минутного упоения воображаемыми пятью тысячами.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 «А ну-ка, дай-ка мне ее обратно!» — потребовал Бэйнс, наблюдая за ним. Засунув плашку обратно в карман, Гаррисон твердо ответил. «Нет, и точка!» Бэйнс прищелкнул языком. «Да, одни соображают быстрее, чем другие!» Глиду это замечание явно не понравилось. Он протянул руку Гаррисону. «Дай-ка мне еще раз взглянуть!» «Нет, и точка!» — ответил Гаррисон, глядя ему прямо в глаза. «Слушай, так...» Внезапно негодующие нотки исчезли из его голоса. Он замер на месте, по слегка стекленевшим глазам его было видно, что голова у него идет кругом. Потом он прошептал. «Черт возьми!» «Вот именно!» — ободрительно буркнул Бэйнс. «Долго ты раскачивался!» Ошеломленный потоком обрушившихся на него вольнодумных мыслей, Глит хрипло сказал Гаррисону. «Уйдем отсюда. Мне надо подумать. Давай найдем какое-нибудь спокойное местечко».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 а другой, будучи со мной заодно, смотрит на него таким же ледяным взглядом и объявляет «нет» и «точка». Его тоже бросают в карцер, и у меня появляется компания. Бидворс отдает приказ следующему, повторяется та же история. «А ведь в карцер вылезает только 20 человек, значит им придется теперь сажать арестованных в инженерскую столовую». «А при чем здесь наша столовая?» – запротестовал Гаррисон. «И именно что в столовую!» – стоял на своем глит при исполненной решимости покарать инженеров». «Скоро и она будет битком набита отказниками, а Бидворси продолжает их сажать одного за другим, если только у него к тому времени сосуды не полопаются. Следующую партию придется запирать в инженерский кубрик». «Да что ты привязался к инженерам?» «Да, их там придется штабелями укладывать до самого потолка», — сказал не без садистского удовольствия Глит. «А кончится все это тем, что придется Бидворси самому взять ведро и швабру и драть медяшки, пока Грейдер, Шелтон и все остальные братья будут караулить карцеры».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 потом решил обратиться к проходившему мимо юноши. «Вы не подскажете, где остановка роллера на Мартинстаун?» «В конце восьмой улицы. Отходит каждый час. Перед отъездом вам прикуют конечности». «Конечности?» — старик поднял недоуменно бровь. «Это еще зачем?» «А этот маршрут проходит мимо корабля антигандов. Они могут попытаться вытащить вас из машины». «Да-да, конечно». Проходя мимо Глида и Гарриса, он накинул их взглядом и сказал, «Эти антиганды такие зануды!»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 «Ничего, кроме терпения», — ответил Гаррисон и поднялся со скамейки. «Попытаем счастье у Сэта. Не получится, пойдем куда-нибудь еще. А если нигде не получится, то уж успеем похудеть, прежде чем помрем голодной смертью». «Похоже, что именно до этого они нас и стараются довести», — ответил Глит. Потом проворчал. «Но они добьются своего только через мой труп». «Именно так?» — согласился Гаррисон. «Только через твой труп».